Они гуляли очень, очень долго. Она сказала, что замерзла, он предложил ей свою куртку. Перед Тауэрским мостом им перебежал дорогу черный кот, но они сказали друг другу, что плевать хотели на суеверие, и зашипели на кота так, что он, бедняга, предпустил, что есть мочи, и провалился в какую-то отдушину. Любовались с моста отражениями Лондона в черной воде Темзы. В магазинчике, где пакистанцы торговали порно-журналами, сигаретами, алкоголем и длинными итальянскими сэндвичами, они купили плоскую бутылку Тичерс, которую Павел любовно назвал «маленькой», и она помогла им некоторое время не замечать холода осенней ночи. На Трафальгарской площади они выпросили скейт у каких-то вечно там малолеток, и Вика бесстрашно вытворяла на этом скейте форменное сумасшествие, тем раз задорила Пашку – Она уже давно вовсю называла его так, и он, куражась, сам сгромоздился на скейт, тут же упал, ударился лбом и разбил маленькую с остатками учительского виски. Она предложила ему залезать рану на лбу. Словно собачонка, он обвязал голову платком и стал похож на пакистанца из магазинчика с длинными итальянскими бутербродами. В баре на отеле они пили айриш кофе. Его особенно любила Вика. Они встретили рассвет, сидя на постаменте памятника королеве Виктории возле Букингемского дворца. — Скажи мне, как ты обычно любишь? — Ты имеешь в виду мои плотские таланты? — Ни хрена я не это имею в виду. Я спрашиваю, как, ну, понимаешь? Как, значит, ну, что ты чувствуешь? — Знаешь, и Матье, прекрасная французская певица, ты заметила... У них нет плохих певиц. Мирей однажды спела нечто волшебное под названием Муа". Когда у меня долго не бывает женщины, и когда я прокручиваю себе эту песню по такому, знаешь, внутреннему плееру или просто слышу ее по радио, то мне всегда хочется представить себе, что я у кого-то вот так же неистово прошу прощения. И как? Получается? Нет. Поэтому я больше стараюсь эту песню не слушать. Она для меня как последний, самый желанный, недопитый глоток, которого не хватило, чтобы было совсем хорошо. Все из-за того, что без женского образа впечатление не закольцовывается. Понимаешь ты меня? Да. Значит, для тебя любовь — это... Возможность просить прощения? Ты извращенец. Да никакой я не извращенец. Я правда решил, что ты меня поняла. Я имел в виду страсть, когда двое постоянно на лезвии ножа. Это никогда не продолжается долго, но остается в памяти на всю жизнь. Давай-ка поменяем тему. О, я вижу, ты собираешься прямо здесь и заснуть, «Меня закрываются глаза. Ты такой большой, сильный. Отнеси девочку в кровать. Отнесешь?» «Девочке лишь надо назвать адрес кровати таксисту. Она сможет это сделать?» «Сможет. Только это. И больше ничего». Из такси он вытащил ее на руках спящую. Разбудить ее не было никакой возможности. Похоже, Вика не притворялась, она действительно спала. Он уложил ее на кровати в спальне, раздевать не стал. Сам обошел всю квартиру, хотел было пристроиться на диване, но потом, видать, передумал. Вышел и тихо прикрыл за собой дверь. Очутившись на улице, еще совсем утренний, не проснувшийся, он решил пройтись. Улица была маленькой, вдоль дороги вплотную друг к дружке замерли автомобили. Их владельцы жили в таких же, как у Вики, трехэтажных домиках, по две квартиры на этаже. Где-то впереди, в отдалении, шумел большой город, а здесь было тихо, никакого движения. Когда он выдыхал, то его голова окутывалась паром, словно вершина горы, облаками. Упали первые дождинки, и он поднял воротник, чтобы не налило за шиворот. Сзади послышались чьи-то быстрые, лёгкие шаги. Он обернулся. Вика бежала за ним следом, не окликая. Знала, что обязательно догонит. Он улыбнулся, развёл руки, приглашая её в свои объятия. Она бежала и уткнулась ему в грудь. «Зачем ты ушёл? Ты обиделся, что я не стала снимать с тебя брюки?» «Да нет же, глупая. Просто испугался, что ты сама прогонишь меня, когда проснешься. А хмелье любит уединение. А ты хотел вернуться? Потом? Mm -mm. Почему? Не знаю. Может, потому что я не верю в такие вот ночные встречи в пабах. То, что рождается ночью, с ней же вместе умирает. Тогда правильно, что я тебя догнала. Видишь, я же никуда не исчезла. Мы так и будем стоять на улице? Дождь расходится. Небо раскондыбасилось, пошла моква. «Прелесть какая! Откуда это?» «Со времен студенческих попоек в общежитии. Дождь и вправду усилился». «А я и не заметила. Пойдем в дом. Будем отсыпаться и тюрить букаки». «Будем что делать?» «Я объясню, когда сниму из тебя брюки».